число которых достигает 9 или 10 тысяч человек, причём ни тех, ни других нельзя заподозрить в радушном отношении к белым поселенцам. На северо-востоке живут киовасы и команчи. Они совершенно не тронуты цивилизацией и жгут, грабят, убивают и скальпируют, как в добрые времена финимора Купера, Майнрида и Габриэля Ферри. Там же встречаются шашоны и хикарилья. племена, оставшиеся по сию пору кочевниками и большими охотниками до человеческих причесок. На юге, по обоим берегам Рио-Гранде, отделяющей Соединенные Штаты от Мексики, рассеяно на население гораздо более опасное, чем самые кровожадные индейцы. Если у последних сохранились еще, как у первобытных народов, большие достоинства, то Деспирадо, так называют это население,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 Развивает свой ум и способности и нередко выдвигает из своей среды писателей, философов и политических деятелей. Таких рабочих было много уже во время коммуны. Теперь же имя им легион. Приходилось устраиваться там, в Америке, где борьба за существование ожесточеннее, чем где бы то ни было. Дрош взялся за работу с усердием человека, который привык к труду.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 Он часто думал об этом и взвешивал все доводы «за» и «против». Наконец, Дароша решил испытать судьбу и, приготовив со свойственной ему энергией и быстротой все необходимое для фермы, отправился в путь с женой, детьми и верным слугой-негром Жо, на приспособленной к долгим переездам большой и крепкой повозке».